то длительность сна может быть уменьшена на час-два без всякого ущерба это связано с отсутствием грубых вибраций которые есть в городе также известно явление когда в отдельные периоды жизни человек может легко обходиться без небольшим количеством сна без ущерба тогда когда он находится в творческом подъеме тогда у него происходит выработка интенсивная выработка необходимых гормонов веществ которые как бы все энергетические дыры сглаживают но это как бы доступно не всем только людям в состоянии подъема и это нормально так можно жить известно что наполеон спал два часа в сутки и ньютон тоже и при этом они оставались предельно активными в своей жизни Значит, как можно организовывать? То, что я говорю, это не жестко. Вот в отношении организации построения практики нужно адаптировать под свои условия и свое самочувствие. Значит, когда вы пробуждаетесь, вы делаете обязательно первое упражнение из комплекса Зубкова. Это очень важное упражнение. Оно как бы вытягивает нервы вдоль позвоночника и те, кто имеет чувствительность, могут почувствовать, что при его выполнении происходит движение энергии вдоль позвоночника. Есть такое? Есть. Вот. То есть, если этого нет, старайтесь сосредотачивать своё внимание при выполнении так, чтобы всё-таки рано или поздно ощущение потока энергии происходило. И естественно при этом происходит пробуждение тела. Вы чувствуете, что он наполняется энергией и пробуждается. Дальше вы можете построить как бы свой день по-разному, свое утро. Те, кто бегает по утрам, могут сделать легкое умывание и а, идти на пробежку. После пробежки вы возвращаетесь, сделаете шавасану, сколько вам надо, чтобы восстановить силы, и идете в душ. И после этого идет обычным порядком практика. Если по каким-то причинам вы находитесь в явном состоянии, допустим, у вас было мало времени для сна или какие-то внутренние причины, то Я предлагаю проделать упражнения, которые дадут вам запас энергии достаточно, чтобы вы делали комплекс с удовольствием без лишних как бы насилующих усилий. То есть в идеале комплекс упражнений должен делаться с большим удовольствием. Каждое упражнение приносит энергию и вы ощущаете, что она проникает все глубже и вам, дает телу ощущение наслаждения. Конечно, для начинающих это недоступно, но со временем это неизбежно приходит, если вы прислушиваетесь к каждому упражнению, делаете его не торопясь, не механически. Тогда энергия начинает пробуждаться, Вы начинаете чувствовать легкость, парение и очень приятное ощущение. Я отмечу некоторые места при выполнении комплекса, когда нужно делать паузу, чтобы дать энергии подняться и раскрыться в вашем теле. То есть не нужно делать механически. комплекс можно делать под музыку, но не под всякую. Я бы порекомендовал, скажем, орган на баха, но она не всем доступна. Ну вот, то есть какую-то легкую музыку, скажем, развлекательную не стоит включать. То есть подбирите музыку так, чтобы вам было нормально выполнять, чтобы это не отвлекало болот создавал сосредоточенность вот а сейчас я дам несколько упражнений точнее некоторые из них вы знаете уже которые помогают как бы в случае если вам не хватает энергии есть ялость поднять энергетический потенциал и уже сделать комплекс с удовольствием после выполнения комплекса нужно чувствовать а, полноту то есть сам комплекс по себе он очень полный какие-то дополнительные асаны особенные не нужны в некоторые места комплекса можно основные асаны и вот, сегодня мы вставим а, пару упражнений И по желанию можете делать, можете не делать. Первое упражнение – это пение Ом. Но как бы я не знаю, делали вы или нет в таком виде. Тот вариант, который я предлагаю, он связан с пробуждением энергии. Внутри позвоночника и проявлением света внутри вас то есть это не, не просто пение ом но вы должны сосредотачиваться на пробуждение энергии внизу позвоночника и возникновение света который начинает исходить изнутри вас это немножко понятно Есть, когда вы будете правильно делать это упражнение, то вы увидите, что внутри появляется свет, который увеличивается начинает распространяться внутри вас. Когда он доходит до уровня груди, вы начинаете испытывать чувство, определенное чувство легкости, чувство перспективы и радости. И в дальнейшем этот свет, если вы про него не забудете, он будет сопровождать вас весь день. Выполняется это так, вы поёте Ом и начинаете сосредотачиваться на позвоночнике, опускаясь вниз в нижний, в нижний раздел позвоночника, ниже губка и продолжаете петь, начиная с верхних разделов, когда они у вас завибрируют, то есть вы почувствуете в них вибрацию, то есть обдачу. И постепенно, перемещая внимание, вы будете чувствовать, что начинают вибрировать все более низкие разделы. Это вот когда завибрирует весь позвоночник сверху донизу, это будет момент правильного выполнения. После этого вы сосредотачиваетесь на, на появление света внутри вас, который исходит из позвоночника. Вы почувствуете легкость, почувствуете, что ваша энергия пробудилась. Просто есть по этой части? Ну, мы синхронно не будем сейчас э, повторять, потому что это требует некоторого группового навыка. То есть, каждый сам по себе. Хорошо? Все. Делается, естественно, в поле с или под носами или в, в полутосе. Руки закрыты на коленях.